Глава четвертая, в которой я путешествую, но совсем этому не рад. «Ну что, вот и добрались», — высказался довольный Николай Николаевич. Он надернул пиджак, сдвинув шляпу на лоб, покрутил головой по сторонам, будто опасаясь встретить кого-то знакомого, а потом махнул мне рукой. Этот жест, судя по всему, означал, нужно следовать за ним. Чекист, перепрыгивая через рельсы, шустро рванул в сторону станции. Просто вылезли мы на каких-то запасных путях, на самых задворках железнодорожной цивилизации. Хотя вдалеке я заметил здание, весьма приблизительно напоминавшее Ярославский вокзал. Правда, до конца не уверен. Слишком большое расстояние. Могу ошибаться. «Добрались, точнее не скажешь», — пробормотал я тихо себе под нос, чтобы Николай Николаевич не услышал. Ибо доверие к этому товарищу не прибавилось ни на грамм, а затем двинулся следом. Просто за время нашего путешествия, продлившегося без малого четыре дня, мы ни разу не стали близкими друзьями. Даже при том, что он очень старался. Особенно поначалу. Постоянно о чем-то говорил, что-то рассказывал, пытался балагурить, но больше всего выспрашивал. Делал вид, что ему до задницы интересно, как я жил все эти годы. Видимо, в его представлении Алеша должен был расчувствоваться, что, наконец, хоть кому-то есть дело до его беспризорной души, Заплакать, упасть на грудь новому другу и сразу же начать каяться во всем. Даже если каяться не в чем. А я, наоборот, отмалчивался, изображая из себя чрезвычайно замкнутого, скромного парня, который пребывает в шоке от столь внезапных перемен в своей жизни. Решил это самая лучшая тактика. Тем более, думаю, такое поведение вполне правдоподобно. Причина моего молчания достаточно проста. Боялся ляпнуть не то. И сейчас в компании Николая Николаевича это именно страх. Потому что все так же оставалась неизвестной конечной цель. Зачем меня забрали из детского дома? А если копнуть глубже, то вопрос становился совсем интересным. Зачем сотрудник НКВД тащит нафиг никому не нужного сироту за хренову тучу километров? Выходит, пацан имеет какую-то ценность. А ценность для НКВД очень сомнительный момент. Опасный даже, я бы сказал. Тем более мой сопровождающий делиться данной информацией не спешил. Тоже интересный тип. Главное, сам не говорит ни черта, а я должен ему душу наизнанку вывернуть. Нашел, идиота!» Николай Николаевич упорно все свои разговоры неизменно сводил к воспоминаниям. моим, естественно. Начинал с какой-нибудь истории из своей жизни, но в итоге эта история от чего-то вытекала совсем в другое. «Алексей, ну, честное слово, исключительно любопытство ради». На самом деле ничего нет в башке. Ни капельки. Детские годы, колыбельная, мамины руки. Ну, как там обычно бывает? Нет? В детском доме, ясное дело, ничего особенного интересного не происходило. Да? Ты же вон какой молодец. Кто-то баклуши бил, а кто-то делом занимался. Ага. Но вот про детство. Ты пойми правильно. мне это все равно. Пытаюсь вникнуть в твою жизнь, потому что нам предстоит часто видеться. «И я в некотором роде буду старшим товарищем для тебя», — повторил он в сотый раз с выражением фальшивой вселенской любви в холодных змеиных глазах. «Николай Николаевич, не могу никак сообразить, откуда все это?» И в ответ обвел взглядом старый деревянный вагон, в котором мы тряслись уже приличное количество времени. «Вот вы говорите, будем часто видеться. Почему? Куда мы едем? У меня неожиданно нашлись родственники». «Насчет родственников, конечно, ерунду сказал». Просто, чтобы выглядел достоверно. «Алексей, есть четкие указания. Должен доставить тебя к месту назначения. Служба, сам понимаешь». Чекист покачал головой и с сожалением причмокнул губами. Мол, он бы исключительно не против поделиться сведениями, но положение обязывает держать язык за зубами. «Жаль». Я изобразил на физиономии еще большее сожаление, чем демонстрировал мой собеседник. «Хочет выяснить, кто из нас тупее? Не вопрос». У меня нет ни малейшего желания претендовать на это звание. Так что хрен тебе, товарищ чекист, а не откровенные беседы. Жаль, что не помню. Хотел бы помнить, но... Я развел руками. Все, как и указано в личном деле. Вы ведь сами так сказали. Место рождения неизвестно. Родители неизвестны. Нашли на улице, воспоминаний отсутствуют. Но ничего, это не важно. Чекист натянут улыбнулся. Просто планировал узнать тебя получше. Возможно, с настоящим Реутовым это прокатило бы. И, возможно, настоящий Алёша поверил бы, что мужик, от взгляда которого хочется спрятаться, способен испытывать хоть какие-то добрые, искренние эмоции. Со мной хренушки. Я, как человек, живущий во времена глобального эгоизма и личной выгоды, привык не доверять никому. Если кто-то что-то хочет получить, даже обычную, на первый взгляд, информацию, «Значит, в этом есть интерес. И вообще не факт, что для меня такой интерес будет полезен. Особенно учитывая, с кем сейчас нахожусь рядом. Из-за его подозрительной настойчивости я все больше убеждался. Николай Николаевич пытается что-то вызнать. Что-то связанное с далеким прошлым Реутова. Ему эта информация нужна для личных целей. Потому что в случае профессионального интереса никто меня ни о чем спрашивать не стал бы». Тем более вот так, по-хитрожопому, слишком сложно. Взяли в зашиворот, тряхнули как надо, и все. И я бы вспомнил даже то, чего никогда не было. Нет, Николай Николаевич мутит что-то свое. При этом он явно считает себя очень умным товарищем, а Реутова, прямо скажем, не особо продуманным. таким простачком, который в силу возраста не заметит подвоха. Хотя, может, тупо рассчитывал на то, что пацан, которого постоянно доставали в детском доме, расчувствуется и начнет ему доверять. А вообще, конечно, странно. Что такого особенного могло быть в юном возрасте Реутова? Даже этот сон, который я вижу, в нем ничего удивительного не произошло. Имею в виду, конечно, для того времени. Подобных историй, уверен, случалось до хрена. Да и потом, пацан вообще сидел в комоде, ни черта не видел. А больше мне за неимением сведений и предположить-то нечего. В любом случае, при всем желании, даже если оно появилось, я ни черта сказать не могу. У меня не то, чтоб с прошлым Реутова, у меня с его настоящим-то проблемы. По-прежнему отсутствует информация, что происходило с пацаном до той самой прекрасной ночи, когда я проснулся в вонючем тряпье. На второй день Николай Николаевич, видимо, решил, что его подопечный либо слишком стеснительный, либо слишком тупой. «Бывает такое. В учебе гений, а в жизни идиот». Он плюнул на свои попытки наладить контакты, просто дрых всю дорогу, вызывая у меня приступ острой зависти. Потому что лично я как не пытался заснуть не мог. Только периодически проваливался в состоянии полудремы. И то исключительно потому, что организм, видимо, успел охренеть от столь замечательного путешествия. Холодно, сыро, в маленькое окошко без стекла летит какая-то срань. Постоянно хотелось сожрать что-нибудь. Еще сильнее хотелось, чтобы весь этот бесконечный сюрреализм уже закончился. Просто какое-то долбанное кино получается. Сериал, твою мать, про современного человека, переместившегося в прошлое. Только в главной роли по непонятной причине оказался я. Если поначалу, находясь в детском доме, я искренне верил, вот сейчас лягу в постель, закрою глаза, утром проснусь, здравствуй, родная жизнь, и все. Забуду этот непонятный выверт моего сознания который вылился перемещением в прошлое. Выкину навсегда из головы странный фокус вселенского разума или насмешку злодейки судьбы. Оценивать можно по-разному. Забуду Реутова детский дом с особым удовольствием. Забуду теперь еще и путешествия в древнем как остатки жизнедеятельности мамонта в вагоне. Но с каждым прошедшим днем мой оптимизм насчет столь долгожданного развития событий неуклонно шел на убыль. Вполне понятно, почему. Реальность вокруг меня не менялась. Я все так же находился в 1938 году. Более того, начал понимать, похоже, не все так просто. Похоже, не торопится Реутов обратно на свое законное место. И где он вообще? Где настоящий пацан? Где его сознание, душа или как там называется это все? Короче, вопросов было все больше, а надежды все меньше». На момент прибытия в конечную точку я мог с уверенностью говорить лишь о двух вещах. Первое. Мы действительно, как выразился Николай Николаевич, добрались. Не доехали, а именно добрались. И еще это самое приличное слово, которое возможно применить к нашему путешествию. Когда в детдоме Николай Николаевич сказал, что нас ждет поезд, я так себе это и представлял. Поезд значит поезд. То есть приехали, сели, колеса тук-тук... Чай в подстаканниках и какое-никакое удобство. Даже учитывая время, в котором нахожусь. Наивный дурачок. Хрен там плавал. Мы вот именно что добирались. На каком-то сраном товарнике, в каком-то сраном деревянном вагоне. Судя по внешнему виду и запаху, в этом вагоне прежде возили что угодно, но только не людей. На полу валялись кучки соломы, старые тряпки и еще какое-то дерьмо. Вот в этой соломе и в этом дерьме мы ехали несколько дней. От кого или от чего мы прячемся? Что за шпионские игры? Меня как будто украли. Почему нельзя было поехать в пассажирском вагоне? Среди людей, сидя на скамейке, а не в куче говна и соломы. Как говорится, все познается в сравнении. Если поначалу я думал, что детский дом весьма убогое место для существования, то за время нашего путешествия понял, как сильно ошибался. Хороший детский дом, тёплый, чистый, жрать давали. Сколько раз я вспоминал его с тоской за время нашего путешествия. Получить кипяток удавалось только на немногочисленных станциях, где поезд тормозил на несколько часов. Про чай разговора вообще не шло. Я спросил Николая Николаевича один раз, нет ли возможности попить чайку. Он посмотрел на меня как на психа, и всё. Больше подобных вопросов с моей стороны не поступало. С едой то же самое. Единственное, в некоторых местах, когда делали остановку, Николай Николаевич ухитрялся, как фокусник, который вытаскивать кролика из шляпы, притаранить откуда-то пирожки или бутерброды. Он просто исчезал минут на тридцать, а потом возвращался с едой. Но ее, конечно, было слишком мало. Чекист делил порцию по-братски на двоих, хлебал кипятка из железной кружки, а потом снова заваливался на солому и дрых. Позавидуешь человеку. У меня вот так быстро отрубиться не выходило. Первый раз, когда мой сопровождающий ушел, и его не было почти 30 минут, я, если честно, немного напрягся. Грешным делом подумал, что он меня попросту бросил. Ну, мало ли. Может, ему реально нужно было что-то узнать, а раз я ни черта не рассказываю, он решил, да иди ты нахрен, алёша Вообще, конечно, гадкое ощущение. Как у ребенка, которого мама оставила в очереди возле кассы и побежала за творогом. Касса все ближе, а мамы все нет. Особенно гадко, что я взрослый человек, хотя таковым сейчас и не выгляжу, испытываю нечто подобное. Просто, как бы ни был мне неприятен чекист, но сейчас он моя единственная соломинка. Одному, где-то в глуши, в грязном вагоне, выжить получится вряд ли. Да и без вагона тоже ерунда выйдет. Мало того, время сложное, так еще и о Реутове ничего не знаю». Это, наверное, только в фильмах герои так круто решают. На ходу из поезда выпрыгнул, чекисту средний палец показал и помчался на личную встречу со Сталиным, чтобы предотвратить, к примеру, войну, а потом стать первым человеком в стране, вернее, вторым. Первый жив, здоров, и не скоро данный факт изменится. В реальности попробую я выкинуть что-то подобное. Очень быстро окажусь в обществе коллег Николая Николаевича. Только настрой у них будет совсем другой. Поэтому, когда чекист нарисовался с пирожками, я испытал чувство некоего облегчения. «Так, пожрать раздобыл», — он положил передо мной мою долю, сам уселся напротив и принялся сосредоточенно жевать, о чем-то размышляя. Спали мы прямо на деревянных досках, которыми застелен вагон. Было офигеть, как холодно, между прочим. Выручала та самая солома и те самые тряпки. Из них удалось соорудить некое подобие лежбища. Я в этом путешествии до конца понял, что означает выражение «добирались по медвежьему говну». Только мы по нему не просто добирались, мы в нем ехали. Сам поезд тоже значительно отличался от тех, которые привычны мне, хотя бы потому, что это был настоящий паровоз. Он пыхтел, гудел, трясся и издавал такое огромное количество посторонних звуков, что я первые сутки вообще испытывал сильное волнение. Казалось, еще немного, и мы просто пойдем на взлет». Или нас от такой тряски скинет к чертям собачьим с рельсов? И бессонница эта проклятая. Реально сложно заснуть, когда под задницей деревяшки, под головой скромный узелок с вещами. Вместо одеяла солома и тряпки неизвестного происхождения. А рядом храпит человек из НКВД, имеющий насчет моей персоны очень туманные цели. Вещей, кстати, оказалось очень мало. Пара штанов, ботинки печального вида, рубаха. Одна. Одна рубаха. И это при том, что директор, провожая нас из детского дома, утверждал, мол, теперь я их своим видом не опозорю. То есть, по мнению директора, собрали меня на зависть всем. Еще имелась скромная курточка, я ее нацепил сразу. На улице так так октябрь месяц. Хотя греть она ни черта не грела, но немного теплее, чем просто в рубашке. В общем, когда на четвертый день довольный Николай Николаевич объявил «Скоро Москва», Я реально испытал прилив огромного, просто огромнейшего счастья. Кто бы мог подумать, что столь обычные слова могут принести человеку радость? И, кстати, да, конечной точкой нашего загадочного путешествия оказалась столица. Мне, правда, было уже пофигу, лишь бы, наконец, оказаться в нормальном месте, где тепло, можно искупаться и пожрать. Я с самого начала, едва только загрузились в вагон, пытался выяснить, куда мы вообще едем. «Не в плане места. Про Москву Николай Николаевич объявил сразу, а в плане цели. На кой черт мне нужен в столицу?» Но мой провожатый с умным видом сказал. «Всему свое время, Алексей. Вот окажемся там, где должны, тогда и поговорим. Сейчас набирайся сил». После этой фразы он расправил пиджак, который постелил прямо на солому, повернулся ко мне спиной и в одну секунду захрапел. Видимо, это была ответочка за мое нежелание откровенничать. «Класс!» Я попытался глубже зарыться в тряпки, мысленно проклиная все и всех. Особенно Реутова. Вот пацан казался мне особенно виноватым в случившемся. И еще не давала покоя мысль, если я тут, в нем, то он вполне может быть там, во мне. Сука! То есть пока я тут корячусь в холодном вагоне, опасаясь подставы от чекиста, Алеша может прекрасно спать в моей постели. Жить в моей квартире и...» На этом фантазия заканчивалась. Ибо двух первых пунктов достаточно. Конечно, если рассудить здраво, такой вариант маловероятен. Я способен в 1938 году закосить под Реутова, а вот он под меня точно не сможет. Я, к счастью, достаточно взрослый, чтобы малолетке прокатило сыграть мою роль. Но, тем не менее, жаба давила сильно. Стоило подумать, вдруг мы с ним поменялись местами, аж с души воротило. Хотя в большей мере волновало, конечно, другое. Вопросы имелись к Николаю Николаевичу, в первую очередь. Даже немало вопросов. Самый главный, на кой черт он меня забрал. Вернее, на кой черт ему понадобился этот долбанный Реутов. Однако за недолгое время нашего знакомства понял, если чекист в чьей компании оказался, не хочет говорить правду, то смысла спрашивать нет, а спектакль, который он передо мной разыгрывает, изображая хорошего дядю, — муде по воде. Кстати, мои догадки насчет Николая Николаевича оказались верны. Это второй факт, который больше сомнений не вызывал. Николай Николаевич — чекист. Самый настоящий. Данный нюанс подтвердился практически сразу, еще как только мы прибыли в Свердловск, из которого уже, в свою очередь, отправились в Москву. Он прямой наводкой отправился к вокзалу, разыскал там мужика, который был кем-то типа дежурного по станции, и сунул ему под нос документ. Этот документ я рассмотреть не успел, а вот лицо мужика вполне. Оно сильно вытянулось и побледнело. «Товарищ старший лейтенант государственной безопасности, мы... я... чем могу, все в вашем распоряжении!» Начал, заикаясь бедолага. «Нам нужно до Москвы», — коротко бросил Николай Николаевич, а потом уточнил срочно прямо сейчас подойдет любой вариант конечно сделаем в лучшем виде мужик суетливо кивал и заглядывал моему спутнику в глаза с выражением глубочайшего почтения лучший вид правда оказался сильно не лучшим но это в моем понимании чекиста наоборот все устраивало и ни капли не смущало по прибытию в столицу николай николаевич тоже вел себя достаточно уверенно Когда я догнал его возле вокзала, он уже разыскал грузовик, внешний вид которого радовал меня ничуть не больше недавно покинутого вагона. Снова в голове мелькнула мысль. Просто, блин, кино и немцы. По-другому не скажешь. Хотя насчет немцев... Тьфу-тьфу-тьфу. Точно не собираюсь ошиваться тут еще три года. Нужно что-то придумать. Непременно. Не бывает безвыходных ситуаций. Если меня сюда занесло каким-то чудом то и обратно вернуться должен быть способ. «В мой едем», — заявил мой сопровождающий водителю. Тот не успел открыть рта, как ему был продемонстрирован соответствующий документ. В общем-то, на этом все возражения закончились. Даже если в планы водилы мы не входили, сейчас он сильно захотел туда попасть. Мы залезли в кузов, уселись возле стенки кабины и продолжили свой путь неизвестность. «Звучит красиво», — По факту, хрень полная, потому что неизвестностью все происходящее было только для меня. Николай Николаевич точно знал, куда и зачем мы едем.